Глава четвертая о том, как хороший человек Хесус Мария Коркоран против воли стал орудием зла. Жизнь Пилона и Памбла текла спокойно и очень приятно. По утрам, когда солнце выплывало из-за сосен, а далеко внизу искрился и играл волнами голубой залив, они неторопливо и задумчиво поднимались с постели. Солнечное утро — это время тихой радости. Когда высокие эмалевы усыпаны сверкающими росинками, на каждом листке трепещет драгоценный камень, пусть ничего не стоящий, но зато прекрасный. Эти часы не для спешки, не для суеты. Утро — время неторопливых, глубоких, золотых мыслей. «Пабло!»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 и обсуждать сонно и рассеянно происшествия, волнующие Тортилья флэт ибо каждый раз, пока земля оборачивается вокруг своей оси, в тортилье флэт успевает произойти тысячи важнейших событий. На крыльце они предавались блаженному покою, только пальцы их босых ног порой постукивали по теплым доскам, отгоняя надоедливых мух. «Если б...» Это была не роса, а бриллианты, — сказал Пабло, — мы бы разбогатели, мы бы пили без просыпу всю жизнь. Но пилон, несший проклятие педантизма, возразил, тогда бы у всех было много бриллиантов, и они ничего не стоили бы, а за вино всегда надо платить. Вот если вдруг пошел винный дождь, А у нас была бы цистерна, чтобы его собирать. — Только чтоб дождь шел из хорошего вина, — перебил Пабло, — а не из того паршивого пойла, который ты приволок в прошлый раз. — Я ведь за него не платил, — сказал Пилон. — Кто-то спрятал бутылку в траве у Дансинга. — Чего ж ты хочешь от найденного вина? Они сидели лениво, отмахиваясь от мух, — Корнелия Руис порезала вчера чумазого мексиканца, заметил пилон. Пабло поглядел на него со слабым интересом. «Подрались?» — Спросил он. Да нет. Просто чумаза и не знал, что Корнелия завела себе вчера нового дружка и попробовал войти к ней в дом. Вот Корнелия его и порезала. Вольно ж ему было не знать. Чопорно сказал Пабло, а он был в городе, когда Корнели завела этого нового дружка. и только и сделал, что попробовал войти через окно, когда она заперла дверь. Чумазый всегда был дураком, сказал Пабло. Он помер? Да нет. Она только чуточку порезала ему руки. Корнели вовсе не сердилась, просто она не хотела, чтобы чумазы вошел в дом». «Корнелия не очень порядочная женщина», — заметил Пабло. «Но она заказывает месса по своему отцу, хоть он уж десять лет как помер». «Они ему пригодятся», — заметил Пилон. «Он был скверным человеком и ни разу не попал за это в тюрьму, и он никогда не исповедовался».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 «Руиз всегда был лгуном, сказал он, такой душе нужно много за упокойных мес. Но как, по-твоему, будет ли толк от мес, если за нее платят деньгами, которые пропадают из карманов людей, пока не спят пьяные в доме корноли? Месса, это месса, сказал Пилон, человеку, который продает тебе стаканчик вина, все равно. Где ты достал на него деньги? И Богу все равно, чем платят замесы. Он просто их любит, вот как ты, вино. Отец смерфи только и знал, что удить рыбу. И святое причастие весь сезон отдавало макрелью, но ведь оно от этого не теряло святости. Пускай в таких вещах разбираются священники, а нам нечего ломать над ними голову. Где б нам раздобыть яиц?» Неплохо было бы сейчас съесть яичко. Пабло нахлобучил шляпу на самые глаза, заслоняясь от ярких солнечных лучей. «Чарли Миллер сказал мне, что Денни гуляет теперь с Розой Мартин, португалкой». Пилон в тревоге привскочил. «А вдруг она захочет выйти замуж за Денни?» «Эти португалки всегда хотят выходить замуж». «Еще не любят деньги. Вдруг, когда они поженятся, денни начнет требовать с нас плату за дом. Этой Розе понадобится новые платья. У женщин всегда так, я их знаю». Пабло тоже, казалось, был обеспокоен. «Может, нам сходить к денни поговорить?» — предложил он. «Может, у Дэнни найдутся яйца?» — заметил Пилон. «Коры у миссии с хорошо несутся». Они надели башмаки и медленно поприли к дому Дэнни. Пилон нагнулся, подобрал крышку от пивной бутылки, выругался и отшвырнул ее. «Какой-то скверный человек! Бросил ее здесь, чтобы обманывать людей!» «Я тоже вчера вечером на ней попался», — сказал Пабло, заглядывая во дворик, где поспевала кукуруза, и мысленно отметил, что она, пожалуй, уже поспела. Денни сидел у себя на крыльце в тени розового куста и шевелил пальцами, босых ног отгоняя мух. «Привет, амигос», — вяло поздоровался он с ними, — Они уселись рядом с ним, сняли шляпы и разулись. Дэнни достал кисет и бумагу и передал их пилону. Пилон это немного шокировало, но он ничего не сказал. — Корнелия Руис порезала чумазого мексиканца, — сказал он. — Я слышал, — отозвался Дэнни. Пабло заметил ядовито. — Нынешние женщины забыли, что такое добродетель. «Опасно иметь с ними дело!» — подхватил Пилон. «Я слышал, что тут в тортилье флэт есть одна португальская девчонка, которая всегда готова сделать мужчине подарочек, если он потрудится получить его!» Пабло негодующе прищелкнул языком, он развел руками. «Что же делать?» — сказал он. «Неужто никому нельзя доверять?» Они внимательно вглядывались в лицо Дэнни, но не заметили на нем никаких признаков тревоги. — Зовут эту девушку Роза, — сказал Пилон, — а фамилию ее я называть не стану. — Это ты, Рози Мартин, — заметил Дэнни без всякого интереса. — Чего ж еще ждать от португалки? Пабло и Пилон облегченно вздохнули. — Как поживают куры миссис Моралес? — Как бы, между прочим, спросил Пилон. Дэнни печально покачал головой. Все до одной передохли. Миссис с Моралис закуприла бобы в банке, а банки разорвала. И она скормила эти бобы куром, а куры передохли. все до единой. А где сейчас эти куры? заинтересовался Пабло не отрицательно помахал указательным и средним пальцами. Кто-то сказал миссис Морали, чтобы она не ела этих кур, а то заболеет. Но мы хорошенько их выпадошли и продали мяснику. — Кто-нибудь умер? — посведомился Пабло. — Нет, наверное, этих кур можно было есть. — А ты не купил на вырученные деньги немножко венца? — намекнул Пилон. Дэнни насмешно улыбнулся. «Миссис Морали купила вина. Я вчера вечером был у нее в гостях. Она все еще красивая женщина и вовсе не такая уж и старая». Пилон и Пабло вновь охватила тревога. «Мой двоюродный брат Уилли говорит, что ей стукнуло пятьдесят», взволнованно сказал Пилон. Дэнни отмахнулся. «Какая важность! Сколько ей лет?» — заметил он философски. — Женщина на очень бойкая. Она живет в собственном доме, и у нее есть двести долларов в банке. Тут Дэн немного смутился и добавил, «Мне бы хотелось сделать подарок, миссис Моральс». Пилон и Пабло уставились на свои ноги, всеми силами души стремятся отвратить надвигающиеся, но это им не удалось. Путь у меня деньги, — сказал Дэнни, — я купил бы ей коробку конфет». Он выразительно посмотрел на своих жильцов, но они молчали. «Мне бы только доллар. Или два, — намекнул он. «Чинки сушит каракатиц, — заметил Пилон. — Пойди к нему на полдня потрошить каракатиц. «Хозяину двух домов неприлично потрошить каракатиц» возразил Дэнни. «Вот если б мне получить хоть часть квартирной платы...» Пилон в сердцах вскочил на ноги. «Ты только и знаешь, что требовать квартирную плату!» — крикнул он. «Ты готов вышвырнуть нас на улицу в сточную канаву, а сам будешь нежиться в мягкой постели? Пошли, Пабло!» — гневно закончил Пилон. «Мы достанем денег для этого скряги!» Для этого кровопийцы и оба гордо удалились. — А где мы достанем денег? — спросил Пабл. Не знаю, — ответил Пилон. — Может, он больше не будет заговаривать об этом. Однако столь бесчеловечные требования глубоко их ранило. — Встречаясь с ним, мы будем звать его кровопийцы-ростовщиком, — сказал Пилон. — Сколько лет мы были его друзьями! «Когда он голодал, мы кормили его. Когда он мерз, мы одевали его». «Это когда же было?» — спросил Пабло. «Неважно. Будь у нас то, в чем он нуждался бы, мы бы поделились с ним. Вот какими друзьями мы были для него. А теперь он растоптал нашу дружбу ради коробки конфет для жирной старухи». «Есть конфеты вредно». — сказал Пабло. Бурные переживания совсем измучили Пилона. Он опустился на край придорожной канавы, подпер рукой подбородок и погрузился в отчаяние. Пабло сел рядом с ним, но только для того, чтобы отдохнуть, так как дружба его с Дэнни не была такой старинной и прекрасной, как дружба Пилона с Дэнни. Дно канавы было скрыто кустами и сухим бурьяном. Пилон, склонивший голову под гнетом печали и негодовани, увидел, что из-под одного кустика торчит чья-то рука, а возле руки увидел бутыль вина наполовину полную. Он вцепился в локоть Пабло и указал в дис. Пабло уставился на руку. «А может, он помер, Пилон?» Пилон же успел перевести дух, и к нему вернулась обычная ясность мысли. «Если он помер...» то вино ему ни к чему. Бутылку ж с ним не похоронит. Рука зашевелилась, отодвинула ветки, и глазам друзей открылась чумазая физиономия и рыжая щетинистая борода Хесуса Марии Коркорана. Здорово, Пилон! Здорово, Пабло!» Ошалело сказала. «Что, выпьете?» Пилон спрыгнул к нему. «Амиго, Хесус Мария, ты нездоров!» Хесус Мария кротко улыбнулся. «Я просто пьян!» — пробормотал он. Приподнялся и встал на четвереньки. «Выпейте со мной, друзья! Пейте больше! Тут еще много осталось!» Пилон положил бутыль на согнутый локоть. Он сделал четыре глотка, и содержимое ее убавилось на пинту слишком. Затем Пабло отобрал у него бутыль. И стал играть с ней, как котенок с перышком. Он пополировал горло рукавом, он понюхал вино, он сделал три-четыре предварительных глотка и покатал капельку на языке, чтобы раздразнить себя. Ну вот он сказал, «Матерь Божья, что это за вино?» Поднял бутыль, и красное вино весело забулькал у него в глотке. Пабло еще не перевел духа, когда пилон уже протянул руку к бутылке. Он обратил на своего друга Хесуса Марию взгляд, полный нежности и восхищения. — Ты нашел в лесу клад? — спросил он. — Какой-нибудь богач помер и назначил тебя своим наследником. Дружочек мой, Хесус Марии был само человеколюбие, и в его сердце никогда не иссякала доброта. Он откашлялся и сплюнул. «Дайте мне вина», — сказал он, — «у меня пересохло в глотке. Я вам сейчас все расскажу». Он пил неторопливо и мечтательно, как пьет человек, который уже столько выпил, что может больше не спешить и даже позволить себе расплескать чуточку вина, нисколько об этом не жалея. «Две ночи тому назад...» сказал он. «Я ночевал на берегу, на берегу, недалеко от си сайда За ночь волны вынесли на берег лодку, такую хорошую лодку и с веслами. Я сел в нее и погреб в Монтерей. За нее можно было бы выручить долларов двадцать, но покупателей не находилось, и я получил всего семь. У тебя еще остались деньги». Взволнованно перебил его пилон. «Я же рассказываю вам, как все было!» — с достоинством ответил Хесус Мария. «Я купил два галлона вина и отнес их сюда, в лес» а потом пошел погулять с сарабеллой гроз я купил ей в монтере шелковые подштаники они ей понравились они такие мягкие и розовые а еще и купил для рабеллы пинту виски а потом мы встретили солдат и она ушла с ними при кармане в деньги хорошего человека в ужасе вскричал пилон нет Задумчиво сказал Хесус-Мария. Ей все равно пора было уходить. А потом я пришел сюда и лег спать. — Значит, у тебя больше не осталось денег? — Не знаю, — сказал Хесус-Мария. — Сейчас погляжу. Он порылся в кармане и вытащил три смятые долларовые бумажки и десятицентовую монету. — Сегодня вечером, — сказал он я куплю орабели гроз такую штучку которую носят как пояс только выше маленькие шелковые кармашки на веревочке да ответил хесус мария только они не такие уж маленькие как ты думаешь он откашлялся Пилон сразу исполнился нежной заботливости. «Это все ночной воздух», — сказал он. «Спать под открытым небом вредно». «Вот что, Пабло, мы отведем его к нам домой и вылечим его простуду». «Грудная болезнь зашла уже далеко, но мы ее вылечим». «О чем вы говорите?» — спросил Хесус Мария. «Я здоров. Это тебе так кажется», — ответил Пилон. Так казалось и Рудольфе и Келлингу, а ты сам был на его похоронах месяц назад. Так казался и Анхелине Васкис, а она померла на прошлой неделе. Иисус Мария испугался. В чем же тут дело? Как, по-твоему, в том, что человек, когда спит, дышит ночным воздухом? Важно объяснил Пилон. Твои легкие его не выдержат. Пабло обмотал бутыль большим сорняком. Так хорошо её укрыв, что любой прохожий проник с жгучим желанием узнать, какую тайну скрывает этот сорняк. Пилон шел рядом с Хесусом Марией и порой нежно брал его под руку, чтобы он не забыл о своей болезни. Они отвели его в свой дом, уложили в постель и, хотя день был жарким, укутали старым ватным одеялом. Пабло произнес строгательную речь о муках несчастных страдальцев, терзаемых туберкулезом, а затем медовым голосом заговорил пилон. Он с благоговейным восторгом описывал, какое это счастье жить в маленьком домике! «Когда приходит ночь, когда иссякают дружеская беседа и вино, а за окном смертоносные туманы льнут к земле, как призраки чудовищных пиявок, тогда живущему в таком домике не нужно выходить на улицу и устраиваться на ночлег во вредной сырости оврага. Нет, он ложится в удобную, мягкую, теплую постель и спит, как малое дитя». Тут Хесус Парея уснул. Пилону и Пабло пришлось разбудить его и дать ему выпить. Затем Пилон принялся трогать и написывать «Утро, когда человек лежит в своем теплом гнездышке, дожидаясь, чтобы солнце начало припекать как следует, ему не приходится дрожать на рассвете и хлопать руками, чтобы их как-то согреть». Наконец пилоны Пабло мертвой хваткой вцепились в Хесуса Марию, как два эрдельтерьера, которые, безмолвно выследив дичь, вцепляются в нее с двух сторон. Они сдали свой дом Хесусу Марии за пятнадцать долларов в месяц. Он с радостью согласился. Все трое пожали друг другу руки. Бутыль была извлечена из сорняка. И он основательно к ней приложился, так как знал, что самое трудное еще впереди. И вот, пока Хесус марии пил, он небрежно и вкрадчиво произнес И мы возьмем с тебя всего три доллара, задатка. Хесус марии поставил бутыль и в ужасе уставился у него. Нет!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 милосердный бог сделал чтобы ты мог покупать шелковые штанишки для девки с консервного завода а нет бог послал тебе лодку чтобы ты не умер от ночевок на холодной земле или по твоему бога заботит грудь и Гросс? — а кроме того мы возьмем в задатку только два доллара продолжал он за один доллар ты можешь купить такую штучку хоть корой будет в пору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 И тогда настороженность и недоверие покинули комнату, а их место заняли покой, тишина и теплейшая дружба. Пилон облегченно вздохнул, Пабло отнес одеяло к себе на кровать и завязалась беседа. «Нам надо отнести эти деньги Денни». Первая жажда была утолена, и теперь не попивали вино из банок. «А почему, да, не так нужны два доллара?» — спросил Хесус Мария. И пилон излил ему свою душу. Его руки запорхали, как две ночные бабочки, и только запястье и плечи мешали им вылететь за дверь. «Наш друг Дэнни ухаживает за миссис Моралис. Нет, не сочти его дураком». «У миссис Моралес есть в банке двести долларов. Дэнни хочет купить коробку конфет для миссис Моралес». «Конфеты есть вредно», — заметил Пабло. «От них болят зубы». «Это уж Дэнни решать», — сказал Хесус Марии. «Если он хочет, чтобы у миссис Моралес болели зубы, это его дело». «А нам-то что до зубов, миссис Моралес». Лицо пилона омрачило с тревогой. «Однако», — строго перебил он, «если наш друг Дэнни подарит миссис Моралис много конфет, он их тоже будет есть. И значит, болеть будут зубы нашего друга». Павло покачал головой. «Куда это годится, если друзья Дэнни, которым он верит, «Доведут его до зубной боли, а?» «Так что ж нам делать?» — спросил Хесус Мария, хотя и он сам, и остальные двое прекрасно знали, что именно они сделают. Каждый вежливо предоставлял соседу произнести неизбежные слова. Молчание затягивалось. Пилон и Пабло чувствовали, что предложение не должно исходить от них. Поскольку в некоторых отношениях их можно было счесть заинтересованными сторонами, Хесус Мария молчал, потому что он был гостем. Но когда молчание его хозяев подсказало ему, чего они от него ждут, он мужественно сделал первый шаг. — Галон вина! Вот прекрасный подарок для дамы! — произнес он задумчиво. Пилоны Пабло были поражены его находчивостью. Мы скажем Денни, что для его зубов будет полезнее, если он купит вина. А вдруг Денни нас не послушает? Когда даешь Денни деньги, никогда не знаешь, что он на них купит. Вдруг он все таки купит конфет. И тогда все наши хлопоты и волнения пропадут зря». Они превратили Хесуса Марию в своего суфлера, в спасителя положения. — Может, если мы сами купим вино и отдадим его Денни, это будет безопаснее? — предложил он. — Вот именно! — вскричал пилон. — пил Ты хорошо придумал. Хесус Мари лишь скромно улыбнулся, услышав, что ему приписывают честь этой выдумки. Он прекрасно понимал, что идея носилась в воздухе, и рано или поздно кто-нибудь ее обязательно высказал бы. Пабло разлил остатки вина по банкам, и они выпили его, отдыхая после стольких усилий. Они гордились тем, что спасительная мысль была развита столь логично и послужила столь человеколюбивой целью. «Мне что-то есть хочется». — сказал Пабло. Пилон встал, подошел к двери и поглядел на солнце. — Полдень уже миновал, — сказал он. — Мы с Пабло пойдем к Торелли за вином, а ты, Хесус Мари, иди в Монтерей и раздобудь еды. Может, с Бруно на пристани даст тебе рыбы, может, ты где-нибудь достанешь хлеба. Я лучше пойду с вами». — сказал Хесус Мария, — ибо он подозревал, что в головах его друзей столь же логично и столь же неизбежно уже зреет новая мысль. — Нет, Хесус Мария, — сказали они сейчас часа два или около того. Через час будет три часа. Мы встретимся с тобой здесь и перекусим, и, может, запьем еду стаканчиком вина». Хесус Марии с неохотой побрел в Монтерей, а пилоны Пабло весело зашагали вниз по склону холма к заведению Торелли.